Глава сто двадцать пятое. Как стать собакой среди людей? Вязкие вялые раздумья над двумя рюмками каний, блуждание по предметствам под все нарастающее подозрение, что только Альфа дает Омегу, а тратить внимание на промежуточный этап, на всякие Эпсилоны и Лямбды, все равно, что крутиться на одной ноге пригвожденный к полу. Стрела из руки летит прямо в мишень. Для неё не существует полпути. Нет 20 века между 10 веком и 30. Человеку следовало бы обладать способностью вычленяться из рода человечьего и выбрать для себя собаку или какую-нибудь диковинную рыбу за истоки, за отправную точку на пути к самому себе. для доктора филологии нет никакого движения и никакого пути не открывается для известного аллерголога. Они прочно включены в картину своего рода и будут только тем, чем должны быть, а если не этим, то вообще ничем. Чрезвычайно достойными ничего не скажешь, но всегда эпсилоном, лямбдой или пи и никогда альфой и омегой. Человек, о котором идёт речь, не признаёт подобные псевдореализации этой великой прогнившей маски Запада. У этого типа, что бродил-бродил и добрёл до места у авениды Сан-Мартин, а теперь стоит на углу и курит, глядя на женщину, поправляющую чулок. У этого типа совершенно нелепое представление о реализации, и он о том не жалеет, поскольку что-то говорит ему. Именно в этой нелепости и заключено зерно, и собачий лай гораздо ближе к омеге, чем диссертация, посвящённая герундию в произведениях Тирса де Молина. Что за дурацкие метафоры. Однако он продолжает стоять на своём, это надо отметить, что он ищет, ищет себя. Он бы не искал себя, если бы уже не нашёл. Другими словами, ему случалось находить себя. А, значит, это вовсе не бессмысленное занятие, ergo расслабляться нельзя. Да и только волю и разум тут же подсовывает тебе готовый штамп, выстраивает первый силлогизм в цепи, который никуда не ведёт, разве что к диплому или к коттеджу в калифорнийском стиле, где детки играют на ковре под приглядом бесконечно обаятельной мамы. Ну-ка, разберёмся спокойно. Чего же всё-таки ищет этот тип? Ищет себя, себя как личность. А если личность, то какую? Так называемую вневременную или существо историческое? Если второе, то считай, напрасно теряет время. Если же напротив, он ищет себя за гранью вероятного, где-нибудь около собаки, то это не так плохо. Но разберёмся спокойно. Он обожает говорить вот так, как отец с сыном, чтобы дать детишкам удовольствие впоследствии пнуть старика как следует. Ну-ка, давай потихоньку полигоньку разберёмся, что это за поиск. Так вот, никакой это не поиск. Не слишком ли мудрёно? Нет никакого поиска, потому что всё уже найдено. Одна беда, найденное не склеивается. Есть мясо. Есть картошка и лук-порей, а горшочка нет. Или мы уже не вместе со всеми остальными и перестали быть гражданином. Зачем-то меня вытаскивают, выдирают ото всюду, пусть Лютеция подтвердит. Однако же мы не сумели ещё отойти от собаки, чтобы прийти к тому, у чего нет названия. Попробуем назвать это согласием, примирением. Ужасное дело топтаться в круге, центр которого повсюду. А окружность нигде, если уж прибегать к языку с халастики. Что же отыскивается? Что ищем? Долбить и долбить этот вопрос пять тысяч раз, как молотком по стене. Что ищем? Что это за примирение, без которого жизнь не жизнь, а мрачная насмешка? Это не примирение святого, потому что стремление опуститься до собаки. начать всё сызного с собаки или с рыбы или с грязи, с постыдства, ничтожеству, с скудости или любой ничтожной малости, в этом всегда присутствует тоска по святости, однако святости хочется не религиозной, и тут начинается вся нелепость. Хочется оказаться в положении без всяких различий и без святости. Потому что святой это всегда святой, и те, кто не святые, А это приводит беднягу в такое же смущение, в какое приходят те, что восхищаются ногами девушки, поглощенной своим занятием, поправить таки съехавший на сторону челок. Другими словами, примирение это должно быть состоянием отличным от святости, состоянием совершенно исключительным с начала и до конца, нечто имманиентное, и при этом с венцом не следует жертвовать ради золота. целофаном ради стекла меньшим ради большего, наоборот, нелепость и безрассудство требуют, чтобы свинец стоил золота, а большее было в меньшем. Такая вот алхимия, такая неевклидова геометрия, такая неопределённость up to date примечания на уровне требований новейшая английский конец примечания для духовных операций и их плодов. Дело совсем не в том, чтобы подниматься, это старый придуманный идол, опровергнутый историей, старая морковка, которую не обмануть уже никакого осла. Дело не в том, чтобы совершенствоваться, раздуваться, искупать ошибки, выбирать свободно воли и изъявляться, идти от альфы к омеге, всё уже есть. Какое никакое, а есть. Выстрел уже в стволе, надо только нажать на курок, а палец, оказывается, занят. Делает знаки автобусу остановиться или что-то в этом роде. Как он говорит, сколько он говорит, этот заядлый курильщик, любитель шататься по предместям. Ну, девушка уже сладилась с челком, полный порядок, видишь? Вот они, формы примирения. Ильмео суплизио. примечание. Мучение меня одолевает итальянский конец примечания. Наверное, это совсем просто, чуть поддёрнуть петлю, полюнявить палец и потереть им спущенную петлю. Наверное, довольно было бы самой малости схватить себя за нос и подтянуть его к уху, нарушить хоть чуть-чуть привычно удобные обстоятельства. Нет, тоже не годится. Легче легкого бросить на весы все, что вне нас, можно подумать, ты точно знаешь, и то, что вне нас, и то, что внутри нас, две несущие балки одного дома. Однако все скверно, история говорит тебе об этом. Вот и ты думаешь вместо того, чтобы проживать это, а значит все скверно, значит мы впутались в вселенскую дисгармонию. И все наши протесты и несогласия маскируются общественным зданием, маскируются историей и античским стилем, полнокровной ренессансской радостью и поверхностной грустью романтизма. Так и живем. Хоть локти кусай. В скобках глава сорок четвертая.